Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе. Но поэзия его не от старого Афона, Она — дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхивая неугасимой трубкой Где-нибудь на обрыве, откуда открывается Дикая картина угрюмых гор, Он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавно, то бурливо, как поток, но всегда звучит убедительно, красочно, певуче. Может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов? И поэт-бродяга даже в старости воздает всему осанну. Мудрость его проста и трогательна. «Люби все, люби всех, за правду умри». Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит «в башке у человека», Темный мясной умишка. Над башкой ум, Над умом умище. Умишком жить, Носом по земле елозить, Хвостом зверином к правде. Умом жить, На корячке встать, Мордой человечей к правде. Умищем жить, На ноги подняться, За сегодняшний краешек Сегодняшнюю правду взять. Как это? Почему? А очень просто. Людская правда — круг. На оси крутится, как колесо. Идет колесо, хватай. А через сто лет другую правду схватишь. А та правда старая уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится, тихо-тихо. И через тысячу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду и снова правдой назовут ее. И за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется из жизни смерти, смерти жизнь, а настоящая это не межумочная, не сегодняшняя правда, не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет. Глазоньки от света лопнут, значит, да в самом делешной правды. Человеку и не дойти вовсе, не на человеку это. Так мрачно заканчивает он лесную первобытную философию свою. И чтобы развеять одолевающее меня беспокойство, смятение, говорит мне, ну ладно, голубчик, ничего. Не желаешь ли происшествия одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной. Правда на правду наскочила. Хочешь? Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал».